Гастролеры. 10 февраля 1919 года в газете Советская страна публикуется декларация имажинистов. С 42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы. Мы настоящие мастеровые искусства. Подписи поэтов Есенин, Марингоф, шаршаневич и примкнувший к ним Ивнев. Официальная реакция не заставляет себя ждать. 15 февраля в газете «Вечернее известие» Моссовета публикуется статья Фриче «Литературное одичание», посвященная Есенину, Шершаневичу и Марингофу «Умопомрачительное убожество, литературное и умственное». Крикливая и наглая самореклама, поистине оглупление, одичание литературных нравов. Банду все это устраивает. Мы вам еще покажем одичание и саморекламу. Мариенгоф и Есенин становятся неразлучны. В феврале они селятся на Петровке-19 и ведут с тех пор, что называется, совместное хозяйство, отчасти и творческое тоже. Есенин оставляет свою жену Зинаидурайх с ребенком на руках и беременную вторым. Позже он попросит именно Мариенгофа сообщить жене, что больше с ней жить не будет. Тот исполнит просьбу. Марингов зовет Есенина «Вятка», «Вяточка». Есть такая порода у лошадей. Не без некоторого кокетства Мариенгоф напишет позже, что несколько лет кряду их никто не видел порознь. в целом это правда. Доказать это можно по верхам отследив историю всего лишь одного года. Они начинают постоянно выступать вместе. 29 января и 23 февраля в кафе поэтов тверская 18, проходят совместные вечера Мариенгофа есенина и шершаевича. Мемуарист Сахаров отмечает, что про Мариенгофа, до сих пор известного только в узкопоэтической среде, после вечеров зашумела, заговорила Москва. Критик Фриче не в силах успокоиться, через неделю после первой разносной статьи публикует вторую. В ответ на очередном вечере иможенисты проводят шутовской аукцион продажи сборника Явь. Мариенгов обходит с шапкой публику и объявляет «Нужна тысяча рублей на листовке, чтобы написать ответ Фричу». Есенин тоже с шапкой идет по залу. Им с удовольствием набивают полные головные уборы керенок. Поэты стремительно становятся самыми скандальными и желанными культурными персонажами столицы. Отношение власти к ним пока строится по принципу пусть будут. Не так много литераторов поддерживают большевистскую революцию, а эти вроде свои, хоть и что называется с перегибами. В феврале 1919 года возникает идея литературного поезда имени Анатолия Васильевича Луначарского. Помимо футуриста Василия Каменского, туда определяет все ту же ГОП-компанию Есенин-Мариенгов, Шершеневич-Ивнев. Идея с поездом не сложилась, но то, что имаженистское братье оказалось на удивление ловкой, было заметно всем. 1 марта имаженисты выступают в кафе на Тверской в следующем составе. Мариенгов, Есенин, Ивнев. Но уже 12 марта, после разносной статьи в «Правде» по поводу мариенгофа аккуратный Ивнев объявит о выходе из группы имажинистов, за что Шершеневич обзовет его «жертвой государственного приличия». У остальных нервы оказались куда крепче. Они вообще чувствовали себя в атмосфере скандала, естественно и просто. Весной Есенин совершает в «Кафе поэтов» характерную выходку демонстрирующую, помимо вольности нравов их компании, и крепкое дружеское чувство. Был очередной вечер имажинистов. Актриса Поплавская читала поэму Мариенгофа «Магдалина». Кто-то из публики громко пожаловался, что все это непонятно, на что Есенин громко ответил, «А если я твою жену здесь, прямо на этом столе, при всей публике, откобелю?» «Это будет понятно!» В марте Марин Гофф и Есенин выступают вдвоем в столовой, открытой актерами театра «Московский балаган». Крестьянские поэты, недавние ближайшие товарищи Есенина, ужасно ревнуют и сердятся. «На кого он нас променял?» Пимен Карпов шипел, как серная спичка. с удовлетворением отмечает Мариенгов. А Петр Орешин не пожалел ни родителей, ни душу, ни Бога. Последние еще и стихи написал, совершенно невозможные. С Богом валяйте тройкой, Шершеневич, Есенин, Мариенгов. Если мир стал просто помойкой, то у вас нет стихов. Вы воплощенное мастерство строчек, вы месите стих втроем, а в лесу каждый живой листочек высоким и чистым горит мастерством. Орешин, заметим, писал и хорошие стихи, но тут его ломает от зависти. Еще и потому, что многие крестьянские поэты к еврейству относились настороженно, и вдруг их Сергей, златоглавый русский отрок, спутался не пойми с кем. Позже из своей эмиграции Владислав Ходосевич, представитель совсем другого литературного лагеря, напишет, что Есенина затащили в эмажинизм, как пьяницу затаскивают в кабак. Это все полная чепуха. Есенин отлично понимал, что делает. Иные критики разочаровались в Есенине, но в целом говорить и писателям стали в разы больше. Этого и добивался. Мариенгофа и Есенина роднило и то, что они оба хотели, чтобы их, как Шаляпина, угадывали на улицах. И если тому служит и ругань тоже, пусть будет ругань. еженедельник московского пролеткульта Гудки, публикует анонимную стихотворную пародию на «Манифест иммажинистов». На самом деле пародия, по большей части, посвящена Мариенгофу. «Эй, вы! Эй, вы, бродяги, воры, прозайки, поэты! Вы, кто машет стены и заборы, кто с головой, без головы!» Кондитерское солнце прелестно. Плавильня слов в ней интересна. Заразу мы зашли умы, и вот и маженисты мы. Советскую страну с витриной сердец, явившись на показ, Кричим наш манифест сейчас. С поэмой новой Магдалиной поднять стремимся крик большой — родною темною душой, как выкидыши молодые. В целом не совсем понятно, что тут обидного. Но за то, что в пародии последовательно упомянуты поэмы Мариенгофа, кондитерское солнце и «Магдалина», его дебютная книжка «Витрина сердца» и проанонсирован его же пока не вышедший сборник «Выкидыш отчаяния», Анатолий Борисович слал безусловное спасибо всем пролеткультовским гудкам. 31 марта становится в очередной раз ясно, насколько поднялись ставки Мариенгофа на вечере «Урбанизм. Искусство города», участвовавший в прениях критик, отчитывает его, Маяковского и Шершеневича, как поэтических вырожденцев. В определенный момент Маяковский предложил незаметно встать позади лектора, человека невысокого и не очень взрачного. Картина складывается крайне забавная. И Мариенгов, и Маяковский, и Шершеневич были под метр девяносто ростом. Когда они, каждый на две головы выше, оказались сзади лектора, зал захохотал. «Продолжайте, могучий товарищ. Три вырожденца слушают вас», — добродушно пробасил Маяковский. Эта совместная выходка, впрочем, нисколько не примирила имажинистов с Маяковским. Их соперничество продолжалось. 3 апреля Марингов Есенин Шершаневич и художник Якулов устраивают отчет о достигнутом в большой аудитории Политехнического музея. Звучат доклады «Бунт нас» мариенгофа «Кол футуризму» Есенина, по-прежнему яростно желающего, если не проткнуть, то хотя бы уколоть Маяковского, и «Мы кто и как нас оплебывают» Шершеневича. Временно потеряв жилье, Мариянгоф и Есенин мыкаются по друзьям. Ночуют то в гостинице «Европа» у одного знакомого коммунистического начальника, то у поэта Кусикова, то, нехотя разлучаясь, у своих случайных подруг, то у мецената и ценителя поэзии по имени Моисей. Бездомная жизнь нисколько не убавляет поэтического задора. «Поехали дальше, Вяточка?» «Помчали, Толя!» 5 апреля Марин Гофф и Есенин Читают стихи студенческой аудитории Первого Московского университета. Успех оглушительный. Студенты орут и требуют продолжения. Стремительно разраставшаяся слава Есенина вовсе не затмевает уверенной известности Мариенгофа. Нгофа. Совместных выступлений становится еще больше. В Москве они дают порой по четыре выступления в месяц. и публика не пресыщается. В конце апреля, начале мая, Мариенгоф и Шершеневич совершают бросок на юг и проводят ряд шумных и маженистских вечеров в Киеве, в интимном театре с участием вновь примкнувшего Рюрика Ивнева, и в Харькове, там у Мариенгофа случается мимолетный роман с одной местной дамой Фанни Шерешевской». В мае Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и компания устраивают скандальную акцию, расписав ночь с 27 на 28 стены Страстного монастыря в Москве строчками из твоих стихов, в основном богохульных. Такого добра у них хватало. Мариенгоф начертал. «Граждане, душ меняйте белье исподнее!» из Магдалины Есенин Не молиться тебе Алла и Отца Научил ты меня Господь Шашеневич В воспоминаниях описывает Утро Я пошел к Страстному Оказалось, что подойти к нему Было невозможно Вся площадь была запружена народом Толпы не помещались На площади Конная милиция разгоняла любопытных. К стенам были приставлены лестницы, и монашки, задрав подолы к вящему удовольствию зевак, пытались смыть со стен плоды нашего творчества. Я понял, что надо давать драпу. Характерно, что вечером того же, 28 числа, Мариенгоф и Есенин самонадеянно явились на собственный концерт. Где артист камерного театра Оленнин читал магдалину первого и маленькую поэму товарищ второго, а потом с чтением стихов выступили и они сами. По здравому рассуждению их должны были арестовать и наказать, но все обошлось. К вечеру в компании близкого к эможенистам артиста камерного театра и литератора Бориса Глубаковского, решили выпить водки по этому поводу, хотя тогда еще подобным образом старались не развлекаться, и уж тем более Мариянгоф и Есенин избегали наркотиков, в отличие от глубоковского Мариянгоф все чаще выступает как критик и публицист. 1 июня в журнале «Жизнь и творчество российской молодежи» выходит его полемический текст «Изношенная калоша» о футуризме, следом в пензенских известиях статья имаженизм одновременно он работает над большой теоретической работой буян остров 5 июня 1919 года во всероссийском союзе поэтов всп на тверской 18 прошел вечер мариенгофа доклад делал григорий колобов давний знакомый мариенгофа, неудавшийся литератор, закадычный друг эмажинистов. А Ленин читал «Магдалину», а после и сам Анатолий Борисович объявился на сцене. 9 июня Марингов в компании Есенина, Шершеневича, Кусикова и Демьяна Бедного выступает в Большом театре. Доходы от вечера, где выступали также актеры разных театров, должны пойти в помощь семьям погибших красноармейцев. Очередной характерный факт. Шершеневич, не так давно занявший пост председателя Президиума Всероссийского Союза Поэтов, имажинисты пруд и, пользуясь своими возможностями, изымает из собранных средств, причитающуюся ему, марингофу и Есенину долю, которую друзья благополучно прогуливают. Все эти молодые люди, между прочим, подлежали призыву и отправке на фронты гражданской войны, но разными способами избегали этой участи и нисколько этого не стеснялись. В июле начало работать издательство «Иммаженисты». В том же месяце Мариенгоф и Есенин сменили место проживания, сняв квартиру по адресу Богословский переулок, дом 3, квартира 11. С очередным новосельем «Вяточка» с новым домом, Тольнюха. 12 июля того же года в Союзе поэтов совместный вечер «Четыре слона и маженизма» Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич. 29 июля литературно-музыкальный вечер, поэтический мюзик-холл. Как обычно, неразлучные Мариенгоф, Шершеневич, Есенин, а также тенор «Донской» и звукоподражатель Вестман, каким именно звуком подражался и господин, история умалчивает. 2 августа в Союзе поэтов выступает уже целая банда иммажинистов, так и назывался концерт, все те же слоны и группа их разнокалиберных товарищей. 10 августа там же выступают Мариен Гофф, Есенин, и актер Борис Самойлович Борисов, который не только читал стихи, но еще и пел под гитару. 11 августа, снова там же, вагон докладов, Вербицкая или Достоевский, Осел верхом на поэте, докладчики Мария Нгоф, Шершеневич и артист Борис Глубаковский. В октябре в помещении бывшего кафе «Бим-Бом» На Тверской 37 открывается литературное кафе имажинистов "Стояло Пегаса". Это в первую очередь дело рук Мариенгофа и Есенина. Отныне им не нужно искать площадки для выступлений, у них есть своя и постоянная. Стены "Стояла" выкрасили в ультрамариновый цвет, на стенах разместили портреты имажинистов. Справа от зеркала, например, Анатолий Мариенгов, бьющий кулаком в желтый круг. Рядом для пояснения начертаны строчки из его же стихов. «В солнце кулаком бац! А вы там, каждой собачьей шерсти блоха, ползайте, собирайте осколки разбитой клизмы!» Но от возможности читать стихи где угодно... Поэты по-прежнему не отказываются. В ноябре Марин и Есенин в компании пролетарских поэтов Казина, Кириллова, Александровского, Абрадовича читают в литературной студии пролеткульта, а потом в меру доброжелательно спорят с этим задорным молодняком, зирающим на двух изящно одетых и самоуверенных скандалистов снизу вверх. Удивительно, но факт. Почти все пролетарские поэты летом подадут заявление на вступление в Орден имажинистов. Правда, вскоре передумают. Видимо, старшие товарищи объяснят, что с этими нахалами дело иметь не стоит. Мариингов, Шершеневич и Есенин более чем всерьез собирались тогда подмять советскую литературу, стать в ней старшими, первостепенными, лучшими. Так или иначе, они фактически контролируют недавно созданный Всероссийский союз поэтов. Естественно, им завидуют, обвиняют их в продажности, оголтелой показухе, богемности, в чем угодно. Зато они молоды, красивы, наглые и полны сил. Все кажется доступным, возможным, только руку протяни. Революцию делали для них, а для кого же? В ноябре 1919-го Мариенгов и Есенин, получив разрешение лично от председателя Московского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов Льва Каменева, открывают еще и собственную книжную лавку по адресу Большая Никитская, 15, причем со своей телефонной точкой. Теперь они не только вместе выступают, Но еще и торгуют. Заходишь в магазин, а там за прилавком Сергей с золотыми волосами и Анатолий с безупречным пробором. Что ищете, дорогуша? Хотите отличных стихов. Как тут не захотеть? Это был ударный год. Ни Марингов, ни Есенин точно не прогадали в своей дружбе. Они явно не надоедали друг другу. и получали большой взаимный интерес от общения, совместных выходок, построения планов на будущее, руганий с критиками и поэтическими противниками. «Самое лучшее время в моей жизни, считаю, 1919 год», напишет Есенин спустя три года в автобиографии. Здесь никуда не деться. Придется признать, что это был год наикрепчайшей его дружбы с Мариенгофом. В девятнадцатом году, к тому же, выпала ледяная зима. Отопления в доме не было, и они с Толей спали при минус пяти градусах, наваливали на кровать одеяло и шубы, потом кто-то из них лез под завал и, корчась, обогревал собою берлогу. Спустя несколько дней для этих же целей приспособили одну девушку в теле, и некоторое время она грела по этом кроватью. но так как никакого другого интереса эти ценники к ней не проявляли, спасибо, милая, спокойной ночи, приходите завтра вечером, пожалуйста, вскоре отказалась предоставлять им свои услуги. Один за другим выходят коллективные сборники имажинистов и их в той или иной мере товарищей, где Есенин и Мария Ингов занимают, как правило, основные места. Началось все с конницы бурь 1919 года. Яркой книжице с лысыми всадниками на обложке, где вверху стояли две фамилии – Есенин-Мариенгов, ниже – Герасимов, Орешин, а еще ниже – Клюев-Ивнев. Можно представить, как колотило Клюева, когда он увидел, куда его задвинули. В том же году выходит вторая конница-бурь с неизменной парой Есенин-Мариенгов плюс поэт Алексей Ганин. имело место любопытная литография автографы. Там были фоксимильно воспроизведены автографы стихов девяти поэтов. Их строй удивителен и разноцветен. Бальмонт, Есенин, Вячеслав Иванов, Ивнев, Каменский, Марьянгов, Пастернак, Рукавишников, Шершеневич. В конце девятнадцатого года появляется сборник на троих Плавильня слов. Есенин, Мариянгоф, Шершеневич. В самом начале 20-го еще один иммаженисты. Есенин, Мариянгоф, Ивнев. По итогам апрельской 1920 года гастроли мариенгофа и Есенина в Харькове, где состоялась коллективная на этот раз с Велимиром Хлебниковым выступление, появился сборник Харчевня Зорь, состав соответствующий, Есенин, Мариенгоф, Хлебников. Следом «Золотой кипяток» Есенина, Мариенгофа и Шершеневича, совместно окативших читателей, сборник был официально признан порнографическим, после чего нарком Анатолий Луначарский, до сих пор терпевший выходки имажинистов, знак протеста сложил с себя звание почетного председателя Всероссийского союза поэтов. Обратим на это внимание, сам нарком просвещения не распускает союз поэтов, не запрещает печатать иммажинистскую компанию а уходит, хлопая дверью. Демократия! Это, конечно же, нисколько не утихомирила иммажинистов. Достаточно вспомнить, что после «Золотого кипятка» вышел их сборник «Конский сад».